Итак, дальше было вот что. На другое утро с позаранку эту ужасную леди Типпинс, вдову покойного сэра Томаса Типенза начинают красить и лакировать для предстоящей интересной церемонии. Она пользуется репутацией остроумной рассказчицы, и ей нужно поспеть к этим людям пораньше, милые мои, чтобы не упустить ничего смешного». Чтобы лучше разглядеть все происходящее, у нее, у этой леди Типпинс, имеется большой золотой монокль. Если бы она вставляла в каждый глаз по моноклю, то другое веко не нависало бы так страшно, и в лице была бы хоть какая-то симметрия. Однако эта вечно юная особа до сих пор цветет искусственным цветом, и поклонников у нее целый хвост». Среди поклонников почему-то затесался наш старый знакомый адвокат Мортимер Лайтвуд, который должен быть шафером жениха на этой свадьбе. Мортимер, негодный, но где же ваш подопечный? Где жених? Даю вам честное слово, что знать не знаю. И даже не интересуюсь. Несчастный, так-то вы исполняете свой долг? Уверяю вас, я и понятия не имею, в чем состоит мой долг. Разве только смутно представляю, что мне надо с ним нянчиться во время торжества. Как с борцом на состязании. А, ну вас. Присутствует здесь и Юджин. Юджин Рейнберн, близкий друг Мортимера Лайтвуда. Он стоит с таким разочарованным видом, будто он собирался на похороны и очень недоволен, что попал на свадьбу. Но чу. К церкви подъезжает карета. И появляется жених, явно напоминающий подделку под Мефистофеля и, несомненно, близкий родственник этому господину. О, да, этот Лэмл – красивый мужчина и, как мне кажется, сущая находка для невесты. Кажется, это и есть мой подопечный. Черт бы его побрал. Так, так. А кто там еще приехал? Ха -ха -ха. невеста лет сорок пять никак не моложе. Платье по тридцать шиллингов ярд вуаль пятнадцать фунтов, носовой платок дарённый. Подружкам не дали развернуться, чтобы не затмили невесту для того и набрали перестарков. Так Твемлоу Счастье, что невеста ему не родная дочь волнуется бедняга. Хоть он всего-навсего подставной отец. Да и не удивительно. миссис Венеринг в жизни не видала такого бархата. Всего на ней наверчено тысячи надве. Сущая ювелирная выставка. Папаша, верно, закладчик. А то откуда у этих людей что берется? Они знакомые гости. Все какие-то убожества. Церемония окончена. Гости расписались в книге. Венеринг выводит из церкви леди Типпинс. Кареты катятся обратно в фальшонью, и вот, наконец, дом Венеринга. Вся прислуга в цветах и бантах, в гостиных сплошное великолепие, в столовой такое же великолепие, как и в гостиных, на столах полный парад, все верблюды на лицо. вспомните родовой герб Венерингов, и все нагружены до предела. Богатый свадебный пирог украшен купидонами, бантами и серебром. Богатый браслет преподнесен венерингом перед тем, как спуститься в столовую и уже надет на руку невесты. И все же до венерингов никому нет дела. О них думают не больше, чем о хозяевах приличной гостиницы, которые хлопочут ради прибыли. Убогие незнакомцы весьма благосклонно почуют друг друга шампанским. Миссис Потснеп ораторствует, изогнув дугой шею и покачиваясь самым величественным образом. Ее слушают куда более почтительно, чем миссис Венеринг, а Потснеп держится с гостями почти как хозяин дома.